Спустя немало лет Петру понадобился человек, который был бы способен развить русскую торговлю в недавно завоеванном городе Риги, особенно же торговлю пенькою, и доставить этому продукту кредит в Западной Европе. Он вспомнил про Исаева и немедленно же назначил его оберинспектором таможни с огромным по тому времени содержанием в 2000 тысячи ефимков. Выбор оказался чрезвычайно удачным и принес огромную пользу государственной торговле. Таким же путем, благодаря прозорливости, монарха достиг высокого поста вице-канцлера, а потом и сенатора Шафиров, который был простым сидельцем в лавке. Проходя по гостиному двору, царь заметил расторопность молодого сидельца и вступил с ним в разговор. Оказалось, что он владеет немецким, французским и польским языками и обладает быстрым и проницательным умом. — Возьми от хозяина расчет и приходи ко мне, — сказал государь. Шафиров спустя два дня исполнил приказание и немедленно был определен в посольский приказ. Во время заграничных поездок он сопровождал великого царя и быстро пошел в гору. Некоторый со мной Мичман, будучи еще ребенком, представлен был Петру в числе дворян, приглашенных на службу. Царь открыл ему лоб, взглянул в лицо и сказал, ну, это плохо, однако записать его во флот, до да мичманов хвость до слурц. Старик любил рассказывать этот анекдот и всегда прибавлял, таков был пророк, что и в мечманат я попал, только при отставке. Однажды Петр посетил одно училище и милостиво беседовал с учениками, по своему обыкновению, начиная беседу с того, что рукою открывал лоб ребенка. Приблизившись к одному из учеников, Петр пытливо оглядел его и, постучав пальцами по лбу, промолвил «Вечный труженик». Это был знаменитый впоследствии своей бездарностью поэт Тридьяковский. Во Франции Петр посетил многие города и, наконец, приехал в Париж. Для пребывания его назначен был огромный старинный дворец Лувр, но Петр, не привыкший к роскоши, пробыл в нем только один час и переехал в дом герцога Велеруа. На другой день утром, то есть 27 апреля 1717 года, к нему приехал правитель Франции, то есть регент Французы, считавшие русских дикарями, удивились, встретив в Петре и в его свете людей, образованных и знавшихся все приличия высшего общества. 29 апреля приехал к нему и сам король. Герцог Велероа передал Петру приветственную речь своего юного монарха. Император взял мальчика на руки и, поцеловав его, сказал, «Дай Бог вашему величеству вырасти благополучно и царствовать на славу. Мы друг другу будем полезными». Куракин перевел слова императора Петра юному королю, который в ответ на это обвил руками шею Петра и поцеловал его. Петр отдал визит маленькому королю. Он был встречен маршалами, министрами и королем на крыльце. «Видишь, ты, может, произойти затруднение, кому идти вперед после приветствия?» Петр взял короля на руки и понес его по лестнице. Идя по ней, он сказал, «Теперь я несу на своих руках всю Францию». Обыкновенно Петр обедал дома в своей семье. Его стол отличался простотой и неизысканностью. Государь предпочитал чистые русские блюда. Студень, щи, ветчину, кашу и жареную утку в кислом соусе. Любил он также овощи или морский сыр. Перед обедом выпивал рюмку анисовки, а в продолжение его пил венгерские и мозельские вина. За обедом прислуживал только один дежурный денщик. Петр не выносил многочисленные прислуги, называл лакеев шпионами, которые худо слышат, а еще хуже пересказывают слышанное. Петр Великий был очень бережлив и не любил тратить деньги зря. Однажды, путешествуя по чужим краям, он прибыл вечером в небольшой городок Нимвеген и остановился в трактире. На ужин ему подали дюжину яиц, сыру, масло и две бутылки вина. Подошло дело к расплате, хотя Петр тщательно хранил свое инкогнито, но трактирщик каким-то способом проник в его тайну и запросил за ужин сто червоных. Петр удивился, навел гофмаршалу Шепелеву заплатить. Этого случая он никогда не забывал и часто упоминал о нем, угощая в Петербурге приезжих голландцев. Мне мотать неищего, прибавлял он. Жалований заслужно у меня немного, а с государственными доходами надлежит поступать осторожно. Я должен отдать во всем отчет Богу.